Глава 12. Во время этой сцены Эзра Майтланд неподвижно сидел за своим столом, нисколько не интересуясь происходящим. Казалось, он даже не замечал ничего. Наконец поднялся и покинул зал. Публика стала приходить в себя. Вновь начались танцы, и вскоре веселье было в разгаре. Дик, взглянув на часы, незаметно кивнул Эльку. Поднявшись, они не спеша направились к выходу. У дверей их догнал кельнер. «Господа желают расплатиться?» «Минуты через три», — ответил Дик. В это время часы пробили час ночи. Три минуты спустя клуб находился в руках полиции. Еще через десять минут там никого не осталось, кроме сыщиков и обслуживающего персонала. «Где Хагн?» — спросил Дик обер-кельнера. «Он ушел домой», — проворчал тот. «Он всегда рано уходит». «Это ложь, дорогой мой». «Проводите нас в его комнату». Их провели в подвал. Это было уютно обставленное помещение без окон. Пока сыщики просматривали книги, Эльк обыскивал комнату. В одном углу он нашел небольшой сейф, который тут же опечатал. На диване лежал костюм, брошенный, по-видимому, в спешке. Это был фраг Хагна. «Приведите сюда обер -кельнера. «Мистер Хагн всегда переодевается, когда уходит», — объяснил тот. Почему он ушел до закрытия клуба? Кельнер пожал плечами. «Я не в курсе его личных дел». Эльк приказал увести служащего. У стены стоял туалетный столик с двумя лампочками по бокам. Эльк зажег свет и стал осматривать его. В ящике он нашел бутылочку со спиртовым лаком и расческу с прилипшим пучком светлых волос. Взяв затем корзинку из-под бумаг, он высыпал ее содержимое на стол. Здесь были разорванные счета, деловые письма, три окурка и разные бумажки. Одна из них, вымазанная лаком, склеилась. С трудом раскрыв ее, Эльк увидел напечатанные на машинке три строчки. «Спешно. Навестите. 7 в ЭС. Два. Налета не будет. Удостоверьтесь. В показании М. Спешно. К. Первый». Гордон взял бумагу и прочитал ее. «В том, что налета не будет, он ошибся», — произнес Дик. Э.С. -э означает, по-видимому, Эльдор Стрит». «А двойка — либо номер, либо время». «А кто такой М?» — спросил Эльк. «Я думаю, Мильс, которого арестовали в Янсуорте. Он дал письменные показания. Во всяком случае, подписал их», — ответил Эльк. Порывшись в бумагах, он вскоре нашел то, что искал. «Маленький конверт, адресованный Хагну». Адрес также был напечатан на машинке. Они послали за швейцаром, в котором часу принесли это письмо. «Письмо пришло приблизительно в девять часов», — ответил тот. «Мистер Хаген часто получает такие извещения?» «Редко, господин инспектор». Оставив в клубе охрану, Гордон Сельком и остальными сыщиками поспешил в Тоттенхэм. Не доезжая метров ста до Эльдерской улицы, Дик приказал сыщикам следовать параллельными улицами. А сам, захватив с собой инспектора, направился к дому Майтланды. На углу Эльк убедился, что предосторожность Гордона была не лишней. Под фонарем стоял какой-то тип. Эльк начал громко беседовать с Диком о посторонних вещах. Поравнявшись с подозрительным субъектом, инспектор неожиданно обратился к нему. «Нет ли у вас спичек?» «Нет», – проворчал тот. В следующий миг он лежал на земле. Эльк надавил ему коленом на грудь, а своими длинными костлявыми пальцами сжал горло. «Если ты пикнешь, лягушонок, я тебя удавлю», – прошептал он. Лягушку связали и отнесли в машину подоспевшие сыщики. Эльк с Гордоном двинулись к садовой калитке, когда услышали чьи-то торопливые шаги. «Кто там?» – окликнул их неизвестный. «Я». «Прошептал Эльк. Не шуми так. Что тебе здесь надо? Я приказал оставаться под фонарем. Там на улице показались какие-то два странных типа. Я хотел, чтобы ты посмотрел на них». Как только неизвестный приблизился, Эльк ударил его ногой. Тот с легким стоном повалился на землю. Его связали и также отнесли в машину. На этот раз садовая калитка оказалась открытой. Открыт был и черный ход». Дико стал сторожить его, а Эльк, сняв ботинки, скользнул в переднюю и заглянул в комнату Майтланда. Там было темно и пусто. Инспектор вернулся в переднюю и стал подниматься на второй этаж. Достигнув верхней ступеньки, увидел, что из комнаты, принадлежавшей сестре Майтланда, пробивается свет. Взбежав на площадку, Эльк толкнул дверь. Та была заперта. Лишь с третьего удара дверь поддалась, и инспектор оказался в темноте. Кто-то уже успел выключить свет. «Руки вверх!» — крикнул Эльк и осветил комнату электрическим фонарем. Она была пуста. В это время появился Гордон с сыщиками. Включили не успевшую еще остыть лампу. Взглянув на окно, Эльк удостоверился, что этим путем бежать не могли». В другом конце комнаты стоял наполненный разным тряпьем шкаф. «Выбросьте платье!» — приказал сыщик. «Там должна быть дверь!» Гордон, заметив на столе разбросанные бумаги, стал просматривать их и вдруг удивленно воскликнул. «Показания Мильса!» В это время задняя стенка шкафа была пробита, и сыщики ринулись через отверстие в соседний дом. Выяснился интересный факт. Несколько домов сообщались между собой. Стало ясно, что во всех этих домах жили лягушки. Так как каждый из них мог оказаться седьмым, арестовали всех, кто там находился. «Сомневаюсь, чтобы мы его поймали», — заявил Эльк, вернувшись к Дику. «Я не видел ни одного стоящего. Никто не мог ускользнуть из этих домов». «Нет», — ответил один из сыщиков, — «мы следили за всеми выходами из них». Кроме того, подъехали еще полицейские». Гордон тем временем продолжал с интересом изучать найденные бумаги. Кроме копии показаний Мильса, здесь была еще масса других бумажек. Все они были отпечатаны на машинке, и многие походили на военные приказы. В одной из записок говорилось «Поторопиться с Раймондом Беннеттом. Эл должна ему объявить, что он лягушка». Другая записка гласила «Гордон приглашен на четверг в американское посольство. Покончить с ним». Эльк установил под четвертой ступенькой сигнализацию. Завтра в 4.15 он отправляется в У допрашивать М. Дик улыбнулся лаконичному приказу покончить с ним. Тут Эльк увидел в дверях своего помощника Бальдера, который, видимо, прибыл с полицейскими. Тот сообщил. «На одном из задних дворов найден человек. Желаете его видеть?» «А ну-ка, покажите нам его», — заинтересовался Эльк. Через несколько минут в комнату ввели человека в наручниках. Он был высокого роста, с длинными светлыми волосами и остроконечной бородкой. Гордон, взглянув на него, воскликнул. «Да ведь это же Карло!» «Я убежден, что он еще и Хагн», — добавил Эльк. «Сними-ка бороду, лягушка, и давай поговорим о цифрах, начиная с седьмого номера». «Седьмой номер?» – прогнусавил Хагн. «Я убежден, что семерка беспрепятственно пройдет сквозь все ваши кордоны. Он находится в хороших отношениях с полицией. Зачем я вам, собственно, нужен, мистер Эльк? Вы мне нужны как участник убийства инспектора Гентера в ночь на 14 мая. Но мы об этом еще поговорим». «А сейчас увидите его». Неожиданно Гордон, стоявший возле открытого окна, услышал с улицы голос Броды. «Доброе утро, полковник Гордон! Лягушечьи акции, по-видимому, сильно упали. Между прочим, вы видели младенца?»